скорби небесные. Если так оно и есть, эти ребята мотаются по своим тайным ходам через всю галактику, словно пассажиры метро под городом. Не больше, это точно. А много других таких кораблей, как Нет, я спрошу по-другому. Сколько носкиронских кораблей регулярно пользуются ходом? Понятия не имею. Ни малейшего. Ну хотя бы приблизительно, ну может десятки, сотни. Сверкающие одеяния на левой стороне кверсера и джаната мгновение стали прозрачными, а сигнальная кожа насельника засветилась рисунком, свидетельствующим об удивлении. Правая сторона вновь издала свистящий звук, фасин дал им время для речевого ответа, но его не последовало. "Таких кораблей много", спросил он. Молчание. Чуть более долгое. "Ну, есть несколько". Так себе несколько, думайте как хотите, И снова просим извинения за неопределенность. условия пропуска тысячи, спросил Фасин, истина не молчала. Он почувствовал, что глотает слюну. Десятки ты нет смысла увеличивать цифры. Смотри выше, последний ответ. Фасин был в недоумении. Ну никак у них не могло быть такого количества кораблей. Какими бы Про продвинутыми стелс-технологиями вы не обладали. Наверняка из сотен или тысяч кораблей, перемещающихся в пределах системы, хоть несколько да попали бы на экраны, хоть каких-то сенсоров. Совершенных систем не бывает, как и безотказных технологий. Что-то да всплыло бы на поверхность. Как далеко должны быть вынесены порталы? Физику у процесса фазин представлял довольно условно, но не сомневался, что для портала необходимо относительно плоское пространство, на достаточной удаленности от градиента тяготения, особенно такого сильного, как у газового гиганта, мог ли портал располагаться так же близко к планете, как и низкоорбитальная луна А Аноскерон? спросил он. Его в этом отношении можно назвать типичной насельнической планеты. Все населенные нами места особенные. Наскерон, гнездо ветров, ничуть не меньше, чем другие. Но ответ да. Да. Фасин почувствовал, что если бы он, задавая все эти вопросы, стоял в обычном гравитационном поле, то давно пришлось бы сесть. Иначе бы он просто свалился, где стоял. А раньше вы уже бывали в системе? а Опалиина спросил он. Молчание. Потом: "Нет. А если да, то мы об этом не помним". Фасин будто поплыл. Характерное ощущение беспокойства. Когда внезапно доходит весь масштаб чужеродности ситуации. А если когда мы вернемся на Наскерон, можно мне будет говорить другим, где я побывал? Если будете помнить, тогда сможете. А с какой стати мне забывать? Если болтаться туда-сюда по конюлям? Наблюдатель: "Так, с мозгами происходят странные вещи". Вы попытаетесь удалить воспоминания у меня из головы, спросил Фасин, чувствуя, как мороз продрал его по коже. С человеческими мозгами нельзя проделывать такие штуки, можно повредить. Мы слышали об этом. Исходим из допущения, что вам никто не поверит. Не отчаивайтесь. Мне поверят, сказал Айсул, внезапно отворачиваясь от экранов, на которые смотрел перед этим. Кверсер и Джанна резко подскочили, словно успели забыть о присутствии Айсула. "Вы это серьезно?» «Серьезно!» — крикнули они чуть не хором. Айсул фыркнул и засиял довольством. "Конечно, нет". Он снова повернулся к экранам, бормоча что-то и доведя от смеха. "За кого вы меня принимаете? все таки я слишком люблю жизнь. За свои воспоминания я держусь. Спасибо". Поиск продолжался. Фасин попытался опросить систему Велпена, чтобы выяснить, нет ли в них отдельного населенческого списка, собственной карты неизвестной сети ходов, а может даже координат портала в системе Юлюбиса, через который они попали сюда. Компьютеры корабля со свободным доступом, так что Фасин вошел в них без труда, казалось, не содержат вообще никакой информации, кроме простейших карт звездного неба. Галактика была показана в таком масштабе, чтобы видеть расположение звезд и основных планет, не больше. Ни орбиталищ, ни малейших следов мегаструктур показано не было, А тела Орта и Койпера вместе с поясом астероидов были едва намечены. Все это ничуть не напоминало настоящую звездную карту, скорее школьный атлас. В маленьком газолете карта и то было подробнее. Фасин, как мог, просканировал корабль, стараясь, чтобы никто не заметил, но ничего более подробного не нашел. Он полагал, что важная информация должна быть где-то спрятана. Но какое-то странное, грызущее чувство подсказывало, что ничего он не найдет. Вельпин оказался хорошо построенным кораблем, по меркам насельников исключительно хорошо. Он имел относительно продвинутые по конструкции, но элегантные в своей простоте двигатели и большой запас мощности. Оружие отсутствовало, но корабль мог принять на борт сколько-то груза, больше ничего. И простейшая карта «Звездного неба была как-то вполне уместна. Фасин попытался сообразить, как взять на себя управление кораблем, захватить его. Смог бы он угнать Велпин? Он провел достаточно времени на мостике и видел, как Кверсер и Джанат управляют кораблем. Ничего трудного, похоже, в этом не было. Он даже спросил, а как вы прокладываете маршрут на водкой? На водкой? Сначала попадаем в нужный объем, а потом наводимся в правильном направлении. Тут весь секрет в большой мощности. Точная настройка дельта 5 явный признак того, что на самом-то деле мощности вам не хватает. Мощность это всё. Но многого можно достичь и одной наводкой, если у вас достаточно мощности. Хотя иногда приходится компенсировать некоторые девиации это технический термин. Фасину не удалось придумать, как захватить корабль. Насельники при необходимости могли долгие годы не испытывать ничего похожего на человеческую сонливость, а Кверсер и Джанат заявляли, что вообще могут обходиться без сна, даже ни на минуту не задремать в медленном режиме. На газолете Фасина не было никакого оружия, если не считать манипуляторов. Его никогда не учили использовать стрелоид как оружие ближнего боя, и в любом случае взрослый насельник был крупнее и вероятно сильнее маленького газолета, исключая большие скорости. И вообще обычно считалось, что вывести из строя или убить насельника очень непросто. Он вспомнил рассказы Таинс Ярабуки на правилах ближнего боя. Главный ее совет состоял вот в чем. если насельник пытается причинить тебе вред, а ты, будучи человеком, находишься, например, в обычном скафандре, то лучше всего воспользоваться крупнокалиберным оружием. Для невооруженного человека нет известных способов победить молодого сильного насельника. Если не имеешь крупнокалиберного оружия, то беги прочь, сломя голову, лучший тебе совет. Из всех видов населяющих Меркатории только воины могли справиться с насельниками в рукопашной схватке, но даже и для воина исход поединка отнюдь не был предрешен. Фасин подумал, что мог бы просто протаранить кверсэр Рейджаната, если направить на них газольёт носом вперед... Можно их вырубить или покалечить, но он не был уверен, что в этом пространстве сумеет набрать достаточно высокую скорость. Пришлось бы стартовать за несколько отсеков, а потом стремительно влететь на мостик, надеясь на удачный удар, а то ведь они могут услышать его приближение и развалить в сторону, и он тогда глупо врежется в пульт. Он спрашивал себя, что бы сделала Хазаренс? Допустили бы ее сюда вообще? Если да, то наверняка без всякого оружия. Правда, с другой стороны, нельзя было забывать и о традиционной насельнической небрежности в таких делах. С третьей стороны, на этом корабле ничто не говорило о небрежности. Даже если удастся устранить кверсеры Джанута, то как насчет Айсула? Фасин сомневался, чтобы последний вступил с ним в сговор или даже стал ему помогать. Айсул не упускал случая заявить, что он абсолютно лояльный насельник, который просто хорошо исполняет обязанности проводника и наставника, а не какой-нибудь предатель, страстный поклонник гуманоидов, поступивший в услужение Меркатории или питающий симпатии к этой тиранической структуре, цивилизации, которую Айсул, по его же признанию, не понимал и не желал знать. Но даже если бы Фассину и удалось как-то завладеть кораблем, перехитрив обоих насельников или всех трех, это как посмотреть, то что тогда Он так и не нашел на корабле никаких следов скрытой навигационной матрицы. Куда направить корабль? Как он найдет портал, через который они прилетели? А если найдет, то как попадет туда? Может, этот портал охраняется. Порталы Меркории, например, охранялись и наблюдались, как ни один другой объект в галактике. Даже если насельники славились халатностью и безразличием в таких вопросах, нельзя же рассчитывать, что он пролетит через их портал словно через простой кусок пространства он попытался выяснить у Кверсера и Джанета еще что-нибудь о процессе нахождения Червоточины, адъютажа и пролета по ней, но они удивили даже его, наговорив старикорыба о своей врожденной способности к этому и намутили столько, что по неясности их ответы значительно превзошли даже предыдущие, и без того намеренно туманные.